Часть четвёртая. В комнате на 10 татами, оформленной в западном стиле, стоял шикарный рояль. Но крышка его была закрыта, и на ней небрежно лежала всякая всячина: журналы, и тетради, блоки для заметок, пеналы и прочее. Похоже, обычно на нём не играют. Давно не играла, может, совсем разучилась. Преодопредела зуми и сев на стул перед роялем, мягко подняла крышку клавиатуры. Медленно раскрыла ладони, опустила палец на клавише, и потекла печальная, но красивая мелодия. "Ты знаешь эту вещь?" не переставая играть, спросило меня Эдуми. "Думаю, я её слышал. Э-э, суперзнаменитая вещь лунная соната Бетховена, часть первая. Лунная соната. Траурный марш Шопена я не умею. Она собирается оплакать всех умерших. Во втором классе средней школы я читал роман Там была сцена, где мёртвых провожают под эту музыку. Она мне очень впечатлила. Поэтому музыка продолжалась. Я слушала её, то глядя на фигуру ведьмы, то ли невоз закрывая глаза, и незаметно для себя подошёл к окну со шторы. И там вдруг ощутил слабо неприятный запах, от которого зачесалось в носу. Запах пыли. На миг у меня возникло ощущение, будто я вошёл в дом, где долгое время никто не жил, будто если за всех сел зажмуриться, Подо веками всплывает картина заброшенного здания. Щёлк. Тихий звук где-то за пределами зоны слышимости. Это это что? Однако Микс пусть это просто начасто ещё созмыл сознания, рядом послышался звук закрываемой крышки рояльной клавиатуры. И это зами прервала игру на середине. Лицо её было слегка меланхоличным. Что случилось? спросил я. Почему ты перестала? А ты не заметил? Вопросом на вопрос ответила Идзуми. Одна клавиша неправильно звучит. А, вот как. Она совсем расстроена, потому что на нём так редко играют. Но так дело не пойдёт. Мне жалко это фоно. Я должна попросить маму. Сделав глубокий вдох, Идзуми встала и вернулась в гостиную. Я последовал было за ней, но тут мой взгляд упал на один предмет, лежащий на крышке рояля. Эй, погоди. Окликнул я Идзуми. Подобрал это и показал ей. «А... когда была сделана эта фотка?» Обернувшись, я кинул взгляд на фотографию в моих руках. И Цуми рассеянно пробормотала. «А, что?» Затем ответила. «Это в день вступительной церемонии. В классе». «Вступительная церемония. То есть 10 апреля?» «На следующий день после церемонии открытия, тогда контрмера уже началась, поэтому мы с Хадзуми, те, кого нет...» В школу не пошли. В тот день на классном часе к МБСе Сэнсэй предложила сделать фотоклассы на память. Похоже, она как класс рук решила сделать это общее фото в начале триместра. Объясняя ей, Дзуми серьёзным видом скрестила руки на груди. Видимо, такое фото всегда делает день церемонии открытия, но когда стало понятно, что этот год такой, снимать вместе со всеми вас двоих, тех, кого нет, было нельзя. Раз на следующий день, когда была вступительная церемония, вы не пришли, то тогда и... Групповое фото учеников класса 3-3, сделанное в кабинете. Ну, конечно же. Я и Хадзуми в тот день в школу не пошли, потому и не снимались. Макисе, которая тогда уже была в больнице, тоже, по идее, не должна была. Камбайосе Сансей не было видно. Похоже, она и снимала. «У нас будет выпускной альбом, так что как-нибудь мы ещё раз должны собраться и сфотографироваться. Тогда, Сокуон, ты тоже будешь со всеми». Сказала Хадзуми, и тут её лицо застыло. И она смолкла. С протяжным вздохом упустила глаза, закусила губу. Обеими руками зачесала вверх чёлку и прижала ладонь ко лбу. Я до боли отчётливо понимал весь хаос, который творился у неё в душе и который она сама не вполне осознавала. Не я один испытывал растерянность под тяжестью нынешней ситуации. Часть пятая. Игисава пришёл как раз тогда, когда мы вернулись в гостиную. С вечера шёл лёгкий моросящий дождик. И сегодня Эгисова, похоже, приехал на велике, сняв в прихожей ярко-оранжевый дождевик и вытираясь принесённым Эдзуми полотенцем, он прошёл в гостиную. Увидев меня, он приветственно поднял руку и сказал, «О, сейчас у тебя ведь немного лучше». После этих слов он нахмырился и продолжил. «Я тоже в страшном шоке от того, что случилось с семьёй Сюнски. Я же с обоими братьями в одну началку ходил. Твоё уныние, Со, я отлично понимаю». Ну, если постоянно ходить как водоопущенный, ничего хорошего не выйдет. Согласен. Э, ну да. Даже в этой ситуации Егисав пытался сохранить прежнее поведение и манеру речи. Он явно был в таком психологическом состоянии, что не мог изобразить оптимиста. Однако такой вот недодождь я не люблю. Хотя если бы был ливень, я бы сдался. Как именно сдался бы? Со слезами на глазах отклонил бы приглашение на кофе и яблочный пирог. Игесава шутливо пожал плечами. Ого, уже так поздно. Если не поеду на велике, придётся возвращаться на автобусе. На обратном пути будь осторожней. Аварии там мало ли. На автомате предостёрёг я Игесаву мгновенно исчезла с лица улыбка. Да, знаю я. Поэтому я надел самый яркий дождевик, а на велик поставил дополнительную фару. Идзуми приготовила кофе на Игесаву. Я мы втроём приступили к яблочному пирогу майукасан. То вот Игесава заметил фотографию классца, принесённую из комнаты с фортепиано и лежащую сейчас на краю стола. А, это фотка, пробормотал он. Апрельская, же, да? Как насчёт добавки кофе? Да, пожалуйста. Сакун, мне тоже. Са, дай тебя тоже сфотографируем. Неожиданно формальным тоном обратился ко мне Игесава. Я уставился на него, сказав лишь: А? Ну, фото на память. Давай. Ты вроде хорошо фотографируешь. Ага. В общем, и плёнка, и её проявка стоит денег, так что особых возможностей поснимать по-настоящему у меня не было. Обычно я ограничивался тем, что делал с пальцев виртуальный видоискатель и щёлк. Но только между нами. Это совместное фото должен сделать я? Э, эм... нет, не так. Ягисава выглядел немного растерянным, хотя он сам же это и сказал. Легонько покачал головой, потом наконец кивнул. «Вполне можно не всем классом. Скажем только я, Суяк Адзава. Мы втроём. На память о годе катастроф». При этих словах его вооружение лица сменилось на небрежную улыбку. «Конечно, мы выживём, и позже будем смотреть на эту фотку и беседовать, верно?» «Ты всё такой же оптимист, а? Иначе я просто не сдюжу». «Ну...» «Ребят, ребят, держите!» произнесла вернувшаяся с кухни Идзуми. и вручила нам кое-что. «Что там?» Егисава недоумённо склонил голову на бок и первым взял это, и у него вырвалось «А-а-а!» Следом взял и я, и у меня тоже вырвалось «Хо, подарок от меня», сказала Эдзуми и ослепительно улыбнулась. «Давайте на летних каникулах вместе сходим посмотрим. Давайте!» «Бель – это, например, парк Юрского периода 3, который будет в начале августа». Да, когда мы в прошлый раз собрались с троём в этой комнате, был у нас такой разговор. В этот момент завибрировал мобильник в кармане кофты. Достав его и глянув на дисплей, я тихонько вздохнул, чтобы эти двое не заметили. Не стал отвечать, молча вернул телефон в карман. «Это ничего, что ты не ответил?» — спросил Егисава. «Ничего». «Это, случайно, не она?» «Ну, Мисаки-сан», — поинтересовалась Эдзуми, я заматал головой. Это была Ацкиха. Даже не взяв трубку, я знал, зачем она звонит. Хочет в воскресенье приехать вместе с Мирой, скорее всего. Если бы я сейчас взял трубку, то как мне лучше ответить? Как мне хочется ответить. Я этого сам толком не понимал, поэтому, поэтому не взял. Не смог взять, сбежал. Скажи с окум, обратилась ко мне Зуми. От недавней улыбки не осталось и следа. Яна смотрела мне прямо в глаза. Насчёт того, что сегодня в школе сказала Камбаиса Сансый, что один раз катастрофы начались, но на полпути прекратились. Ага. Это было 3 года назад. Да? Да. Вроде бы 3 года назад тоже. Прекратились это факт. Но вот почему прекратились, мне неизвестно. Я у этой Санн тоже спрашивала, чтобы убедиться. 3 года назад в 33 училась её кузина. Она её спрашивала, почему Но-то тоже не знает. Но...» Продолжая глядеть прямо на меня, Эдзуми спросила. «Может быть, что-то знает Мисаки-сан?» При этих словах ее раскосы и глаза прищурились. «Если она тоже была тогда в 3-3, то она в том же положении, что и кузина, и это сан. Но может, она знает что-нибудь, чего не знают другие?» «Мисаки?» «Со, так зовут твою знакомую, которая выпустилась из Северного Йоми?» «Кажется, ты когда-то мне про нее рассказывал». «Ага, это она». Кивнул я Ягисави, потом повернулся к Эдзуми. Я тоже так думал, но... Я несколько раз пытался её расспросить, что ж там такое произошло. Но Мисеки-сан всякий раз отвечала что-нибудь туманное, впечатление такое, будто ей то ли трудно отвечать, то ли она очень не хочет. «Вот как?» Склонив голову на бок, произнесла Эдзуми. Я, вспомнив лицо Мэй, продолжил. «Думаю, там какие-то очень сложные обстоятельства». Что-то, что просто невозможно объяснить коротко. В таком случае нам просто необходимо услышать эту историю, включая сложные обстоятельства. Жёстко взвыла Идзуми. Если ты дашь нам хоть крохотную зацепку, послушай. Это же лучше, чем так и сидеть сложа руки и только бояться катастроф. Идзуми могла этого и не говорить, я и сам всё понимал. Я и сам так же считал. Но только с того понедельника, когда я увидел умирающего Сюнске, я просто не знал, что говорить. Моё сознание заледенело, и не было сил смотреть вперёд. Поэтому сейчас я и не связывался с Мэй. Я вспомнил звонок Мэй в день погребальной службы по-сюнски. Я не ответил, но она оставила сообщение на автоответчике. Последние слова этого сообщения, кажется, были такими. «Хоть контрмера и не сработала, всё ещё... Всё ещё есть способ, возможно». Уж не это ли она хотела сказать? Я понял. Приняв серьёзный взгляд от Зуми, ответил я. «Я позвоню Мисаки-сан прямо завтра». Часть шестая «В твоей школе опять случилось несчастье, да?» Смотровой кабинет в клинике во Флигеле больницы Юми Гаока. На этой неделе скончались двое третиклассников. На вопрос у Соя-сэнсэя я чуть кивнул и рассказал, что один из умерших — председатель биологического кружка, где занимался и я, а второй — мой одноклассник. «На этот раз это кто-то из твоих близких друзей? Да, сукун?» «Да». Я поколебался, но всё-таки откровенно рассказал, что первым был на месте происшествия, когда умер Сюнский, председатель биокружка. И тот ужас, и смятение, и горе ничего скрывать не стал. Хм. Усу и сенсей, явно не ожидавший, что мой рассказ зайдёт так далеко, смотрел на меня удивлённо. Тем не менее, ответил он своим всегдашним вежливым тоном. «Это... Это было для тебя тяжело. Думаю, все передать словами ты не можешь. Ты тогда был в шоке, и, возможно, ярко вспомнил события трёхлетней давности. А, ага. И тогда я в итоге... Ну... Я без утайки рассказала о том, что от потрясения у меня закружилась голова, и я потерял сознание. Ага, ага. Вполне естественная реакция. Всё тем же тоном произнёс Усуи-сенсей, кивая. Это был единственный раз, когда ты потерял сознание? Да. «С того дня ты по ночам спишь нормально?» «Нет, не очень. Когда просыпаешься, у тебя бывают яркие флэшбэки?» Когда я ничего не ответил, сэнсэй что-то написал в моей медкарте и сказал. «Попринимай пока что снотворное, а то у тебя так и будет продолжаться бессонница. Будут сниться кошмары. И да, если в повседневной жизни тебя будут охватывать приступы тревоги, не стесняйся прийти ко мне. Можно даже без записи». Прямо в отделение позвони, и мы разберёмся. Ага. Спасибо большое. Усы Сансэй закрыл карту и поглаживая усы, промолчал. Хм. Потом чуть понизив тон сказал: "В любом случае, апальные, нет, печальные инциденты будут продолжаться. Непредвиденные происшествия могут происходить и дальше". Нахмурившись, он добавил: "Ну, в общем, это те самые мифы, да?" Перехватив инициативу, спросил я. Сансэй А вы какую историю слышали? Странный миф, связанный со смертью, так, кажется, вы говорили. Нет, просто то тут, то там проскальзывают всякие глупые слухи, проклятия и подобные антинаучная ересь. Антинаучная ересь? Вспомнив неприятный осадок от позавчерашнего разговора с Хадзуми, я опустил глаза. А, нет. У Суи-санс ещё больше понизился голос. На самом деле, это моя дочка немного беспокоится. Ваша дочка? Та девочка, на которую я наткнулся в апреле после консультации. Кажется, да. Её зовут Киха. Кихотян? Ух ты! Я вас разве знакомил? Нет. Я один раз её встретил. Здесь, возле смотрового кабинета. Она мне сказала «Здравствуйте». А, вот как? Она на удивление застенчивая. Усу и сенсы с улыбкой кивнул, погладил усы, но тут же остановил руку. Однажды она вдруг сказала... Сама не пойму, где и как я это услышала, но в той средней школе умрет ещё больше народу. Она сама ещё в младших классах начальный, да? Сейчас во втором». Усу и сенсей сжал губы, его маленькие глаза заморгали. Потом немного задумчивым тоном продолжил. «Она... всегда была немного странная. Она... А, нет, такие разговоры просто бессмысленные. Я слишком разболтался». Медленно качнув голову, и сенсей посмотрел мне в глаза. Так или иначе, не забивай себе голову городскими легендами о проклятиях и прочем, сколько бы ты их ни слышал. С ук он тебе в первую очередь нужно выровнять свои чувства, дистанцироваться от произошедшей рядом с тобой смерти. 30 июня, суббота, около полудня. Всё-таки тогда я не мог поднять в разговоре с Усуем Сансэем тему феномена класса 33.